Глава 10. оставшиеся до окончания календарной весны дни никаких особо знаменательных событий в жизни бойцов разведательного батальона не произошло. Подчиненные майора Кочергина занимались боевой подготовкой, чистили оружие, приводили обмундирование в порядок, писали письма домой. Обстановка на театре военных действий этому способствовала. На фронте сохранялось относительное затишье, лишь изредка нарушаемые короткими перестрелками, а также непродолжительными минометно-артиллерийскими налетами. Гитлеровцы, как и предсказывал Кочергин, изменили свои планы. Подкрепление, по словам Мейснера, ожидавшееся из Польши, так и не прибыло, а вместо наступления на позиции РККА фашисты попытались окружить и уничтожить действующее у них в тылу крупное партизанское соединение. Для этого несколько дивизий вермахта были введены с передовой и переброшены в район планировавшейся операции. Впрочем, предупрежденные заранее партизаны сумели незаметно для противника покинуть место своей дислокации и перебазироваться на 20 километров севернее. И когда гитлеровцы после мощной артиллерийской подготовки, перепахав снарядами добрую половину леса, при поддержке танков и бронетранспортеров, не встречая сопротивления, с четырех направлений вошли на территорию партизанского лагеря, то, естественно, никого там не обнаружили. Наше командование внимательно отслеживало действия противника, анализировало сложившуюся ситуацию, и в итоге, ставкой Верховного Главнокомандования было принято решение активных наступательных операций на данном конкретном участке фронта в обозримом будущем не предпринимать, а сосредоточить основные силы на правом крыле советской армейской группировки. И главный удар по врагу нанести через пару месяцев именно там, если, конечно, ранее не произойдет что-то экстраординарное. С этой целью началась определенная ротация некоторых частей и подразделений. И одним из ее результатов стало то, что в первых числах июня батальон майора Кочергина неожиданно для разведчиков, да и для него самого, был выведен из состава стрелковой дивизии и направлен в подчинение командования только что сформированного танкового корпуса. Конечно, это вызвало среди бойцов и командиров многочисленные пересуды, ведь далеко не всем пришлась по душе подобная реорганизация. Но приказ есть приказ. И уже через два дня, совершив на штатном и приданном транспорте многокилометровый бросок, разведчики прибыли в расположение корпуса, И начали обустраиваться на новом месте. Расквартировался батальон на приличном удалении от передовой в большом селе в домах, брошенных жителями во время гитлеровского наступления 1941 года. Здесь же, по соседству, располагалась и одна из танковых бригад. Танкисты оказались своими в доску парнями и очень быстро между ними и разведчиками завязались вполне приятельские и даже во многом дружеские отношения. Однако наблюдательный Петр Каминский заметил, что некоторые изобретенных его сослуживцами новых друзей как-то странно посматривали в сторону двух трофейных мотоциклов БМВ, которые разведчики захватили у немцев во время майской операции, и, покидая дивизию Доренского, естественно, забрали с собой. Каминского смущало, что слишком многие знали о том, что мотоциклы официально пока еще нигде не числились и не были за кем-то конкретным закреплены. А значит, легко могли стать жертвами абсолютно случайной пропажи. И хотя Петр сам до конца не понимал, зачем танкистам уводить мотоциклы у разведчиков, но интуитивно чувствовал, что подобный вариант исключать тоже нельзя. Поэтому, недолго думая, он поделился своими тревогами с Буренковым. «Ты абсолютно прав, Петя!» Даже не выслушав до конца товарища, воскликнул лейтенант и наморщил лоб, что, видимо, означало напряженную работу его мозга. «Танкисты, ребята, ушастые. Ночью прут наш хласточкой Алис. Потом не разыщем. Надо срочно посоветоваться с Иванычем. Сейчас почти шесть часов вечера. Пойдем, я, кажется, знаю, где его найти». Вместе они устремились на поиски старшины и вскоре обнаружили Ермишина возле полевой кухни. Павел Иванович сидел на массивном березовом пне, неторопливо смолил папироску и внимательно следил за готовившим ужин красноармейцам. Изредка отпуская советы и делая некие замечания. Опустившись на корточки рядом со старшиной, Петр и Буренков, перебивая друг друга, весьма красочно описали возникшую проблему. Теперь уже Иваныч наморщил лоб и, глядя в землю, принялся медленно загибать пальцы, беззвучно шевеля при этом губами. Молодые разведчики тоже молчали, выжидающие, глядя на него. Пауза растянулась на несколько минут. Наконец, Ермиша накончил свои только одному ему понятные расчеты, задумчиво посмотрел куда-то вдаль и произнес. «Ладно, акробат, пошли, спрячу ваш колесниц. Тяжело вздохнув, он поднялся с пня и неспешно в развалочку направился вперед. Баренков с Каминским двинулись следом. Метров через сто разведчики свернули в проход между двумя изрядно покосившимися домами, И подошли к большому деревянному сараю с распашными воротами, закрытыми на барный замок устрашающих размеров. Вот здесь, ребята, будет ваш гараж! Старшина достала из кармана связку ключей и прищурился, выбирая нужный. А что внутри, Иваныч? посил Буренков, закуривая. Порох в мешках и бензин, не перерывая своего занятия, безразличным голосом ответил Ермиш. Твою мать! Отпрыгнув в сторону, как ошпаренный, выргал лейтенант. «Предупреждать надо!» «Да пошутил я, пошутил!» Засмеялся Иваныч, вставляя ключ и дважды повернув его в замке. «Ну чего там нет? Сам подумай, кто же бензин рядом с порохом хранит?» «Юморист, хренов!» — обиделся Баренков. «Чуть заика меня не сделал!» «Ну извини, что не сделал!» — захохотал старшина. Его примеру последовал Каминский, секундами позже подхватил Сергей. Волю насмеявшись, Ермишин снял замок и могучим движением распахнул довольно тяжелые створки ворот. Изнутри сарай казался еще более вместительным и обширным, чем при взгляде снаружи. «Сюда и танк можно загнать», — радостно сказал Петр, довольно потирая руки. «Сеном забросать никто и не найдет». «Совершенно верно, товарищ диверсант», — улыбнулся Баренков. «Ну, а только не сегодня. Давай пока спрячем тут наши мотоциклы, если уже твои друзья-танкисты не угнали». «Это вряд ли. Светло еще». «Хорош болтать», — мешался Иваныч. «Торопитесь, а то на ужин не успеем». Разведчики весело рассмеялись и оживленно разговаривая, быстрым шагом удалились, оставив на одного. «Совсем еще дети», — грустно прошептал старшина, глядя им вслед и стукнул кулаком по стене. "Путь проклята эта война". Командир батальона, майор Кочергин, в эти дни решал более глобальные проблемы. С утра до вечера его бантам с Гертой в качестве пассажира, неизменно располагавшейся на правом переднем сиденье, можно было видеть то в соседнем селе возле штаба танкового корпуса, то в райцентре, около армейских складов, то да и в самых разных других местах. Дело было не в проворот, и они отнимали у Артема много сил, но, несмотря на усталость, он не забывал и про подчиненных. Так, например, возложив на командиров рот и взводов обязанности по размещению личного состава, Кочергин сам проследил за тем, как устроились его бойцы. Во второй половине того дня, когда Буренков с Каминским прятали свои мотоциклы от зависливых взглядов тонкачей, Артема срочно вызвали командир корпуса. Их беседа длилась полтора часа. Вернувшись в расположение батальона только к ужину, Кочергин распорядился сразу после окончания приема пищи провести общее построение, что и было исполнено. «Товарищи!» – начал свою речь Кочергин, окинув пристальным взглядом ровные шеренги красноармейцев. «Довожу до вашего сведения, что приблизительно через месяц наш батальон официально будет включен в состав танкового корпуса под наименованием «мотоциклетного». В настоящее время в различных штабах готовятся соответствующие документы, проводятся необходимые согласования и так далее. В общем, вопрос можно считать уже решенным. Хочу сразу всех успокоить. Мы были разведчиками, и мы останемся. Правда, специфика здесь будет все же несколько иная. С применением мотоциклов, безусловно, повысится мобильность разведывательных групп. Но и прямых боестолкновений с противником, на мой взгляд, тоже станет значительно больше. Артем на секунду умолк, прочищая горло, затем продолжил. Но это все в обозримом будущем. Теперь о главном, для чего я, собственно, вас всех собрал. Послезавтра прибывает железнодорожный состав с мотоциклами и бронеавтомобилями для нашего подразделения. Перед батальоном поставлена четкая конкретная задача – в сжатые сроки освоить новую технику. На все про все у нас будет около пяти недель. Поэтому завтра еще один день отдыха, затем разгружаем эшелон и незамедлительно приступаем к боевой учебе. У меня все. Батальон, вольно. Разойдись. Монолитный строй распался. Бойцы, оживленно переговариваясь, направились по своим делам. Кочергин закурил, оглянулся в поиска гертруды, крутившейся неподалеку во время его короткой речи. Дворняга обнаружилась на руках у старшины, беседовавшего у сторонки с лейтенантом Буренковым. Точнее, если судить по активной мимике и жестикуляции, говорил только Сергей. Иван же стоял молча, рассеянно гладил по спине Герту и периодически отрицательно качал головой. Артем улыбнулся. 15-килограммовая и совсем не мелкая собака на фоне богатырской фигуры Ермишина выглядела мягкой детской игрушкой. Заметив, что командир смотрит в их сторону, Буренков прекратил размахивать руками и, сделав лицо кирпичом, стал рыться в карманы гимнастерки, якобы ища припасы. «Точно что-то замышляет хитрец», — подумал Кочергин, грозя Сергею пальцем, но лейтенант и бровью не повел, словно ничего не видел. Ермишин, подыгрывая своему юному другу, задрал голову вверх и блаженно уставился в небо. Что касается собаки, то она, покосившись на Артема, быстренько прикрыла глаза, изображая крепкий сон. Но обмануть майора Герти не удалось. Кочергин за пять месяцев, достаточно хорошо изучивший ее повадки, знал, что такое поведение животного свидетельствует только в одном. Собака ждет, когда он уйдет, а потом сразу же начнет выпрашивать у старшины конфету или сахар. Поздравляю, товарищ майор, вас окружают сплошные аферисты. Негромко рассмеялся Артем и крикнул. «Не давайте Гертруде сладость, конспираторы, а то заболеет диабетом!» Разведчики синхронно обернулись на его голос и согласно закивали головами. Майор хотел добавить еще пару слов, но передумал и по извилистой тропинке направился к дому, где сейчас квартировал. Лучи, скрывающиеся за деревьями солнца, обволакивали его силуэт легкой золотистой дымкой.